Надо было искать более надежного союзника. Я очень доверял Иуллу, молодому Александрийскому врачу, которого Гермоген выбрал прошлым летом своим заместителем на то время, пока он сам отсутствует. Мы часто беседовали с ним. Я любил выстраивать вместе с ним гипотезы о природе и происхождении вещей. Мне нравился его смелый и мечтательный ум, нравился мрачный огонь, горевший в его глазах, обведенных темными кругами. Я знал, что ему удалось отыскать в Александрийском дворце формулу тончайших, мгновенно действующих ядов, составленных некогда химиками Клеопатры. испытание соревнователей на медицинскую кафедру которую я только что учредил в Одеоне, послужила мне удачным поводом для того, чтобы удалить на несколько часов Гермогена и получить возможность побеседовать с Иолом наедине. Он понял меня с полуслова. Он сочувствовал мне. Он признавал мою правоту. Однако клятва Гиппократа запрещала ему Вот каким бы то ни было предлогом давать больному вредоносное лекарство, и он не мог поступиться своей врачебной честью. Я настаивал, я требовал, я перебрал все средства, чтобы разжалобить его или подкупить. Это был последний, кого я в жизни умолял. Наконец он был сломлен и обещал принести мне необходимую дозу яда. Я тщетно ждал его. До самого вечера, поздно ночью, я с ужасом узнал, что он найден мертвым в своей лаборатории со стеклянным флаконом в руках. Это незнающие компромиссы в сердце нашло единственный способ, не отказывая мне остаться верным своей клятве. На следующий день велел и ложить о себе Антонин. Искренний друг с трудом удерживался от слез. Мысль о том, что человек, которого он любил и привык почитать как родного отца, так сильно страдает, что он ищет смерти, была для него невыносима. Ему казалось, будто он пренебрег своим сыновним долгом. Он обещал присоединиться к тем, кто окружил меня заботами, обещал ухаживать за мной, облегчать мои муки, сделать все для того, чтобы моя жизнь до последних дней была легка и приятна. Он говорил, что меня, может быть, излечат. Он рассчитывает, что я еще долго буду руководить им и его наставлять. Он чувствует себя ответственным перед всей империей за те дни, которые мне остается прожить. «Я знаю». Чего стоит эти жалкие заверения и наивные обеты? Но все же они утешают и успокаивают меня. Простые слова Антони на меня убедили, и прежде чем умереть, я снова вступаю во владение самим собой. Смерть Иолла, верного своему врачебному долгу, призывает меня быть до конца верным чести моего Бога. Императорского ремесла, терпение. Вчера я видел Домицей Рогата, назначенного прокуратором и получившего приказ возглавить чеканку новых монет. Я избрал эту надпись. Она будет моим последним девизом. Моя смерть казалась мне раньше самым личным, Из всех моих решений, последним прибежищем свободного человека, я заблуждался. Вера миллионов мастеров не должна пошатнуться. Другие еголы не будут подвергнуты испытанию. Я понял, что для небольшой группки преданных друзей, которые меня окружают, мое самоубийство было бы проявлением равнодушия, и даже неблагодарности по отношению к ним. Я не хочу оставлять им на память образ скрежещущего зубами человека, неспособного вынести лишнюю пытку. Новые мысли медленно возревали во мне на протяжении ночи, последовавшей за смертью Иолла. Жизнь многое мне дала. Или, во всяком случае, я многое... Смог от нее получить, теперь, как и во все времена моего счастья, но уже в силу других, прямо противоположных причин, мне кажется, что ей больше нечего мне предложить. Однако я не уверен, что мне больше нечему у нее научиться. Я до последнего часа буду вслушиваться в ее тайные наставления. Я всегда доверялся мудрости своего тела. Я старался с разбором вкушать ощущение, которое доставлял мне этот друг. Я чувствую себя обязанным по достоинству оценить и последние из них. Я больше не отвергаю агонии, которая мне суждена. Не отвергаю того конца, который медленно взривает в моих артериях и который, возможно, унаследован мной от кого то из предков рожден моим темпераментом и исподвали подготовлен каждым моим поступком на протяжении всей жизни час нетерпения прошел отчаяние выглядело бы сейчас так же неуместно как и надежда я решил не торопить свою смерть как много еще предстоит сделать африканские владения унаследованные мной от моей тещей мадии должны стать образцом земледельческого хозяйствования крестьяне борисфена поместья которые я основал во фраке в память о моем добром коне должны получить пособие после мучительной тяжкой зимы богатым земледельцем нильской долины Всегда готовым извлечь выгоду из покровительства императора, следует, напротив, в субсидиях отказать. юли Вестин, префект учебных заведений, посылает мне рапорт об открытии общественных школ. Я только что завершил коренную переработку пальмирского тарифа. В нем предусмотрено решительно все, от расценок проституток до ввозной пошлины для караванов. В эти дни собирается съезд врачей и судейских чиновников для определения минимальных и максимальных сроков вынашивания ребенка, что положит конец нескончаемой судебной путанице по этому поводу. В военных поселениях участились случаи двоеженства. Я стараюсь убедить ветеранов не злоупотреблять новыми законами, разрешающими им вступление в брак и не брать в жены больше одной женщины. В Афинах, по примеру Рима, воздвигается пантеон, я составляю надпись, которая будет начертана на его стенах. Я перечисляю в качестве примеров и обязательств на будущее услуги, оказанные мною греческим городам и варварским народам. Об услугах, оказанных Риму, в ней не говорится.